нет сухо сказала девушка я родилась на беговой в возрасте пяти лет меня нашли в туннеле возле станции меня сопровождали двое взрослых но их сожрали монстры а мне удалось спастись что еще тебя интересует прости меня покаянно сказал парень тебе наверное тяжело вспоминать об этом «Да нет, уже столько лет прошло. Просто ты не представляешь, насколько часто меня этим попрекали в детстве», смягчившись, сказала она. «Люди на Спартаке считали меня чуть ли не оборотнем. Вот если бы меня тоже растерзали, тогда все было бы в порядке». В утешение а л е к стал рассказывать ей всякие байки. О том, как когда-то давно, когда люди еще жили наверху и были так же суеверны, как сейчас, они судили женщин, которых подозревали в колдовстве. Подозреваемую полагалось бросить в воду. Если она утонет, то не виновата, а нет, значит, ведьма, и ее нужно сжечь на костре. Еще рассказывал, что около ста лет назад наверху правил великий диктатор, которого все боялись до смерти, а у него в советниках был ученый. И тот ученый уверял, что если, например, корову кормить мясом, то она постепенно превратится в тигра. «Диктатор ученому верил, хотя многие считали его шарлатаном. А теперь, когда наверху такое творится, впору опять пересмотреть взгляды на науку. Может, тот ученый был по-своему прав? Кто знает, не имел ли он в виду, что превращение происходит под влиянием радиации?» Нюта посмеялась, хотя и не слишком весело. «А ты помнишь что-нибудь о том, что с тобой было в том туннеле?» вдруг спросил а л е к «Не очень хорошо. Мы долго шли в темноте, я устала, хотелось есть и пить, и нога очень болела. Помню, все время жаловалась, но меня не слушали. Дядька Федор тащил меня за руку и ругался, а тетка Люся сзади шла. Вдруг она вскрикнула, и послышался какой-то шум. Дядька Федор окликнул ее, но она не отзывалась. Он мою руку выпустил и кинулся бежать, а я отползла к стене туннеля и лежала там, боялась пошевелиться». Что-то мимо меня пронеслось, я только почувствовала движение воздуха и противный запах. Тут дядька Федор выстрелил раз, другой, а потом заорал, так ужасно, но скоро замолчал. Раздался хруст, чавканье, а потом что-то большое приблизилось ко мне, оно сопело и вздыхало прямо над духом. Я сознание потеряла. Потом очнулась, и не пойму, где я». «Темно, вокруг какие-то теплые шерстяные комки возятся, глаза желтым светятся, и запах ужасный. Они меня облизывали, я согрелась и заснула». Не помню, сколько времени я там была. То засыпала, то просыпалась, совсем от голода ослабела. Они что-то вонючее жевали, а я такое есть не могла, вот и решила выбраться оттуда. Поползла наугад, через какое-то время нашарила на полу немного мха, пожевала, ужасно живот заболел. Думала, умру. Потом опять услышала, сопит кто-то поблизости. Я в какую-то щель заползла, и вдруг вдали свет замелькал, голоса послышались». Зверь испугался, ушел, а ко мне подошли люди, дали нормальные еды и увели с собой. Так я на Спартак и попала. С тех пор иногда снится, что я опять в логове этих зверей. Да, еще нога перестала болеть, она у меня с детства ныла, а после того случая я почти поправилась. Так что люди все равно относились ко мне так, словно я сама опасное животное». «Мальчишки дразнили подкидышем, найденышем, оборотнем, говорили, что я в туннелях человечиной питалась, оттого и выжила. Только когда выросла, перестали дразнить, но все равно косились. «А я не помню, чем питалась!» — с отчаянием сказала она. «Хочу вспомнить и не могу. Что же мне теперь, из-за этого всю жизнь отверженной быть?» «Не думай больше об этом. Все позади», — сказал а л е к и погладил ее по руке. «Постараюсь. Знаешь, я вот рассказал а тебе, и мне уже будто легче стало. До этого со мной никто так не говорил об этом. Почему ты ко мне так хорошо относишься?» а л е к вроде бы смутился. «Да что тут особенного?» — произнес он. «Нормально отношусь. Ты очень храбрая, ты не такая, как все. Может быть, у тебя и вправду какой-нибудь дар? Ну вот, и ты туда же!» «Пойми, я самый обычный человек, и то, что я победила зверя, это просто случайность». «Мой отец говорит, что случайность – это неосознанная закономерность», – заметил а л е к «А кто он, твой отец?» – с любопытством спросила Нюта, радуясь случаю узнать о нем побольше. «О, он тоже интересный человек. Я тебе потом расскажу о нем», – пообещал парень, и Нюта разочарованно вздохнула. «Опять это потом». «Я сама была бы рада, если бы у меня какие-нибудь способности открылись», призналась вдруг она. «Все не так обидно. Но я только вижу иногда странные сны. А сны видят многие. Что тут такого? Если даже в моих снах и есть какой-то смысл, то я не умею их правильно истолковывать». «Другое дело Вэллы Мура. Мне потому и хочется на улицу 1905 года, что там тоже живут необычные люди, и никто в них не тычет пальцами, не дразнит. То есть некоторые косо смотрят, конечно, но все равно она запуталась, не зная, как объяснить». «А те люди, с которыми ты шла, были твои родственники?» – спросил а л е к «Да не помню я», — с отчаянием сказала Нюта. «Но вряд ли. Они плохо ко мне относились, все время ругались». «А как же так получилось, что ты оказалась у них? Твои родители умерли?» «Нет», — покачала головой Нюта. «На беговой у меня осталась мать». «Как же она тебя отпустила?» «Не знаю». «Я ведь совсем еще маленькая была, сама не понимаю, что произошло. Думаю, челноки меня украли или увели обманом. А иногда снится, будто бы какой-то человек ведет меня к ним, только он впереди идет, и лица его не видно. Может, от того, что это был кто-то из знакомых, и мне страшно узнать об этом?» Говорят, бывают такие гадалки, которые могут нарочно погрузить человека в сон, и тогда он видит все, что с ним было». «Вот бы мне найти такую!» «Ладно, ладно», — торопливо сказал Алик, увидев, что Нюта опять начинает волноваться. «А про беговую ты что-нибудь помнишь?» «Как ни странно помню», — ответила девушка. «Помню, как мама меня спать укладывала, песни пела или сказки рассказывала. Она веселая была, красивая». я отца совсем не помнишь?» нет Может, он еще до моего рождения умер или пока я грудной была. Последний год с нами стал жить мамин приятель. Его звали Петр, а фамилию не знаю. Я его не любила, но старалась ради мамы виду не показывать. Он все орал, что меня надо воспитывать, что я совсем от рук отбилась. Помню, как-то раз я взяла без спроса лепешку, а он дал мне подзатыльник. Я рассердилась и укусила его за руку. Ох, как он тогда орал! На этот раз отлупил меня как следует, хотя мама плакала и просила его перестать. Потом Петр куда-то ушел, а она обнимала меня, утешала. Я вообще не понимала, чего он с нами живет. У него здесь же на станции был сын от другой женщины, Сашка. Противный такой мальчишка все время дразнил меня бледной поганкой и за волосы дергал. Немного помолчав, Нюта задумчиво сказала... Интересно, что теперь с ними со всеми? Когда я оттуда ушла, мама ребеночка ждала. Наверное, у меня уже взрослый брат или сестра. Так значит, ты хочешь вернуться обратно на беговую? Спросил а л е к Конечно, хочу. Вот только надо поправиться немножко, чтобы маму не испугать. Да и сил у меня пока нет. Тогда тебе нужно как следует питаться. И Алик принялся кормить ее с ложечки теплым грибным бульоном. «А ты пойдешь со мной на беговую?» — робко спросила Нюта. Парень, казалось, задумался, а она ждала его ответа так отчаянно, что, казалось, вот-вот сердце выпрыгнет из груди. «Ну, если ты хочешь», — наконец сказал он слегка неуверенно, — «пойду».